«Где? Когда?» Эпиграфы. «Прощайте темные деревья, прощайте черные леса, небесных звезд круговращенья и птиц беспечных голоса». В Веденской. «И погрузился я в ночь, у которой ни дна нет, ни сна нет. Пшибось». Но время это не было для Введенского более легким и безбурным, чем для большинства его друзей и знакомых. 10 декабря 1931 года его арестовывают сотрудники ОГПУ вместе с Хармсом, Туфановым и Бахтеревым и некоторыми другими сотрудниками детской редакции Ленгиза. Относительно причин ареста существуют разные версии. По одной из них Веденского взяли за исполнение гимна «Боже царя храни» на дружеской вечеринке, по другой за то, что в гостях у художницы Елены Сафоновой он поднял тост за здоровье покойного императора Николая II. В то же время известно, что его обвиняли в контрреволюционной деятельности. При этом инкриминировалось ему отвлечение читателей своими заумными стихами от задач строительства социализма арестовали поэта в вагоне поезда, следующего в Москву. Когда жене Введенского Анне Ивантер позвонил следователь и сообщил, что ее муж находится у них на шпалерной, она тут же сожгла все взрослые произведения Александра. Несколько месяцев Введенский проводит в ДПЗ. Затем получает три года ссылки и отправляется в Курск, куда позднее приедет и Хармс, которому дали три года тюрьмы, но потом их тоже заменили ссылкой. Часть срока Введенский отбывает в Вологде, завершается ссылка досрочно, год вместо трех в Борисоглебске. С начала 1933 года Введенский снова в Ленинграде, наступает один из самых плодотворных в творческом отношении периодов в его жизни. Он пишет вещи философского плана, вошедшие в так называемую «серую тетрадь». Создает ряд замечательных стихотворений «Мне жалко, что я не зверь», «Приглашение меня подумать» и других. А Леонид Липавский в это время записывает свои знаменитые «Разговоры». В них, помимо Хармса, Введенского, Друскина Липавского, Заболотского, Олейникова, Принимали участие еще несколько вольных мыслителей, близких чинарям. Спустя пару лет Веденский создаст довольно большой по объему драматический текст, который заглавит некоторое количество разговоров. Такая вот своего рода чинарская перекличка. Весной 1934-го Александр вслед за Даниилом, вступает в Ленинградскую организацию Союза писателей СССР. Из Союза поэтов они с Хармсом были исключены за неуплату членских взносов еще в 1929 году. Веденский пишет много детских и взрослых вещей. В 1936 по издательским делам он приезжает вместе с будущим классиком детской литературы Сергеем Михалковым в Харьков. Здесь он знакомится с Галиной Викторовой, молодой 23-летней ему в это время 32 года, литературной работницей, точнее техническим секретарем кабинета молодого автора, недавно окончившей газетный техникум. Поэт очень быстро сумел покорить, как написал Михалков в своих воспоминаниях, сердце Галины. Вскоре она становится его женой. Веденский переезжает в Харьков. Время от времени делая вылазки в Москву и Ленинград, чтобы наладить литературные и издательские дела. После разгрома детской редакции Самуила Маршака зарабатывать становится все труднее. Самый длинный шлейф из легенд и досужих слухов связан со вторым арестом Веденского и трагическим финалом его жизни. До сих пор в различных источниках, не только сетевых, Приводятся непроверенные факты и домыслы. Продолжаются споры о том, мог ли Саша выбросить из окна Арестанского вагона записку, адресованную жене и сыну, или же он, по определению, не мог ехать из Харькова поездом, так как есть свидетельства, что заключенных по городу вели пешком. До сих пор обсуждаются различные версии убийства поэта. Одна из них утверждает, будто его зарезали уголовники и полуживого выбросили из вагона. Другая, что он скончался от жестокой дизентерии. Третья, что он был застрелен конвоем, etc. Мы постараемся, насколько возможно, придерживаться известных нам фактов. Достоверно известно следующее. Фронт подступал все ближе к Харькову. Писатели, еще оставшиеся в городе, готовились к эвакуации в Алма-Ату. Для литераторов и их родственников в конце сентября 1941-го был выделен специальный состав. В Веденской с женой, тещей и двумя сыновьями пасынок Борис Викторов тоже был вписан в его паспорт как сын. В последний момент с трудом втиснулись в душные и переполненные вагоны, до потолка забитые писательским скарбом. Услышав, через несколько дней будет еще один, так называемый, литературный эшелон, Веденский решает вернуться домой. Через несколько дней двери его квартиры постучали. В доме устроили обыск, после чего двое высоких в штатском увели Александра. Это был своего рода превентивный арест, применявшийся в отношении лиц, у которых уже были судимости. Обвинения, предъявляемые на этот раз Веденскому, выглядели достаточно абсурдными. Сводились они к тому, что он якобы специально не хотел эвакуироваться, чтобы сдаться в плен, и основывались исключительно на лжесвидетельствах. Один из этих так называемых «свидетелей» утверждал, Веденский говорил о своем желании остаться в Харькове, поскольку он, мол, дворянин, и немцы с ним ничего плохого не сделают. Формально это была статья 54.10. Александр обвинялся в проведении антисоветских разговоров о якобы хорошем обращении немцев с населением на занятых ими территориях. В отказе эвакуироваться вместе с семьей и побуждении к этому других лиц. Перед этапированием Веденский сумел подбросить записку, которую потом какой-то сердобольный человек подобрал и доставил по указанному на оборотной стороне адресу. Она сохранилась в архиве Викторова. «Милые, дорогие, любимые, сегодня нас увозят из города. Люблю всех и крепко целую. Надеюсь, что все будет хорошо, и мы скоро увидимся». Целую всех крепко-крепко, особенно Галочку и Петеньку. Не забывайте меня. Саша. Более 60 лет не было точно известно, когда и как умер и где похоронен в Веденской. Не так давно казанский журналист Михаил Черепанов опубликовал в газете 30 октября статью под названием «Сдан на станции для погребения». Москва, 2005, номер 50, страница 15. Среди материалов информационного центра МВД Республики Татарстан было обнаружено личное дело Введенского, а в нем документы, в том числе и акт о смерти. Из него следует, что поэт умер 19 декабря 1941 года Вследствие заболевания – плеврит ескудативный. Труп умершего сдан на станции для погребения. Поезд шел из Харькова в Казань около трех месяцев. Разумеется, за это время в эшелоне наверняка умер не один десяток истощенных, голодных и больных людей. Удалось обнаружить имя Введенского в списке убитых на территории Татарской республики в декабре 1941 -го. Во всей вероятности Александра захоронили в братской могиле либо на Арском, либо на Архангельском кладбище Казани. Именно там были погребены несколько сотен пациентов Казанской психиатрической больницы, куда было доставлено и тело Веденского.